Глава двадцатая Ланс неверяще уставился в пространство. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. При том разнообразие раз, что населяли этот мир, казалось, не было нужды выдумывать новое. Но сказки полнились инкубами, бесами, вампирами, упырями и прочей злодейской нечистью, причем ни одна раса не могла похвастаться бедной фантазией, выдумывая ужасы. До поступления в университет Ланс считал Моросов одной из таких фантазий. Но курсовомершая расы убедила его в том, что такие твари существовали. В своей основной форме — люди как люди. Еще они обладали боевой формой, в описании которой источники расходились. Этих существ ненавидели все остальные расы. Ведь питались они исключительно кровью и плотью разумных. Травоядных среди Моросов не было и не могло быть, потому что кроме банального насыщения для существования им нужен был страх и магия жертвы. Вот почему он не прикончил Лори сразу. Не поиграть решил, а полакомиться, растянуть удовольствие. Ребенок с яркими, как у всех детей, чувствами, да еще и маг. Пусть сила в ней пока не проявилась толком, Но уже дремало в крови. Десерт. Ланс вырвался так, что возница подскочил и оторопело оглянулся на спокойного и всегда вежливого господина Мона. Если легенда правдива лишь наполовину, я бы посоветовал вам бросить все и отправиться в кругосветное путешествие. Но, боюсь, это не поможет. Никому не помогло. Мне остается только молиться за вас. Выживших после нападения Мороса не оставалось. Даже если тварь удавалось спугнуть, раненого добивали, потому что не успевший загубить жертву Морос будет преследовать ее, пока все же не доберется до плоти крови и эмоций. Попутно убив и тех, кому не повезет оказаться рядом. Преследовать методично и планомерно, невзирая на города и страны, Неотвратимо, словно сама смерть. Подходя к дому, Ланс столкнулся с Мэттом Грином. Столкнулся в прямом смысле. Уважаемый Мэттер оперся одной рукой о столб, на котором висела калитка. Второй придерживал за плечо госпожу Нирину и о чем-то увлеченно рассказывал, перегородив Лансу возможность пройти в дом. Судя по лицу телохранительницы, беседа не доставляла ей особого удовольствия, но деваться было некуда. Ланс помедлил С одной стороны, опытный боевой маг госпожа Нерина вполне могла отшить нежелательного кавалера силой, если слова не помогали. С другой, она исполняет роль добродушной тетушки на прочлешенной магии, потому пользоваться своими возможностями не может. А слова «нет» Мэттер Грин, кажется, не понимал. Ланс вопросительно приподнял бровь. В ответ телохранительница едва заметно скривилась. Мэттер Грин этой гримаски то ли не заметил, то ли не захотел заметить, продолжая заливаться, точно тетерев на таку. «Мэттер Грин!» — окликнул его Ланс, но тот не обернулся. «Мэттер Грин!» — повторил Ланс, начиная закипать. Очень хотелось сорваться, выплеснуть злость на собственной бессилии и страх за Лори. «Молодой человек, не видите? Я занят беседой. Оставьте меня в покое!» — развернулся тот. Воспользовавшись моментом, госпожа Нерина шмыгнула вдоль штакетника и нырнула в калитку. Мэтр Грин раздосадованно выругался. «Принесла вас нелегкая мальчишка!» Ланс взял себя в руки, вежливо улыбнулся. «Наоборот, я появился как раз вовремя. Меня учили, что прежде чем навязывать свое общество даме, нужно убедиться, действительно ли оно ей приятно. И не думаю, что во времена вашей молодости было иначе». «Да с чего ты взял, что оно ей неприятно? Что за манера вечно совать свой нос в чужие дела?» «Не боишься, что укорочу?» «Если бы, госпожа Нерини ваше общество было приятно, она бы не исчезла так стремительно», — сказал Ланс, проигнорировав угрозу. «Молоко на губах не обсохло, старших учить», — ругнулся Грин. сетушка ваша старая дева, и не ей кавалеров перебирать». «С кем и как общаться — её дело, а ваше...» не навязывать ей свое общество поэтому я настоятельно советую вам держаться подальше от моей родственницы ее есть кому защитить а чересчур навязчивых кавалеров защитничек нашелся что ты мне сделаешь мальчишка мне боевому магу ланс усмехнулся про себя боевики всегда считали целителей какими то недомагами слабаками неженками Напрочь забывая, что не обязательно повелевать стихиями, чтобы держать в руках чью-то жизнь или смерть у вас хорошее сердце Мэттер. задумчиво произнес ланс в самом деле хорошее, даже без поправки на возраст так кое-где пара суженных сосудов да формирующаяся бляшка в левой венечной артерии, скорее всего она не даст о себе знать еще лет десять. Но что будет, если она вдруг оторвется? Конечно, первым правилом любого целителя было «не навреди», и Ланс вовсе не собирался убивать этого типа, разве что если придется защищаться. Но Мэтр Грин позеленел. «Ты смеешь угрожать мне, щенок?» Ланс пожал плечами. «Спешу вашу несдержанность в словах на возрастные изменения мозга». Тем более, как говорят местные, Брайн на вороту не виснет». Грин ухмыльнулся, и Ланс добавил. «Мне незачем угрожать. Я предупреждаю. Я не желаю, чтобы вы оттирались возле тетушки моей жены. Если я или моя супруга или хоть кто-то в этом городе увидит вас ближе, чем за 10 ярдов от нее, пеняйте на себя. Надеюсь, я достаточно внятен». Боевой маг в который раз и с удивительной для его возраста прытью направился прочь. Ланс вздохнул. Не вовремя. Как все не вовремя. Открыл калитку. Но прежде чем успел шагнуть в дом, его окликнули. Пыхтя и отдуваясь, к нему бежал господин Катарт. «Но, наконец-то! Я уж все глаза проглядел с вышки вас поджидая. Пойдемте скорее!» «Тедди совсем худо!»